оплюхнулся на сиденье и с удовольствием расслабился. Анжелина погнала машину по улице. Всё прошло гладко? не отрывая глаз от дороги, спросила Анна, и Лиха свернула за угол. Вдали завыли сирены. Гладка и мягка, как косторка под хорошее пирожное. Твои сравнения оставляют желать лучшего. Извини, что-то желудок с утра расстроился. А зато теперь денег в карманах девать некуда. Вудс вот здорово от радости её носика очаровательно сморщился. Бесподобная улыбка. Мне страшно захотелось её поцеловать, но пришлось сдержаться, чтобы не отвлекать от дороги. Я бросил в рот жевательную резинку, очистить зубы и принялся снимать грим. Машину тоже надо было преобразить. Анджелина свернула в тихий переулок, где не было ни души, припарковалась и нажала на кнопку. О, техника может творить чудеса. Номерной знак перевернулся, но это так просто, что и говорить не стоит. Как только брызнули тонкие струйки каталитической жидкости, Ангелина включила дворники. Голубая краска превратилась в красную, а верх машины стал прозрачным. Теперь мы сможем наслаждаться окружающими видами. Бесследно растворились и исчезли накладки, подхромированный металл, от этого изменился тип машины. Когда процесс закончился, Анджелина медленно тронула автомобиль в ту сторону, откуда мы примчались. Её рыжий парик и мои гримировольные принадлежности исчезли в бардачке. Мне пришлось подержать руль, пока она надевала огромные солнечные очки. Куда едем? На встречу везжа сиренами пролетели несколько полицейских машин. Я думаю, к морю, солнце, воздух, пляж и всё такое, полезно и приятно. Через чур полезно ты не находишь? Она с довольной улыбкой похлопала себя по округлившемуся животу. Шесть месяцев, седьмой пошел. Куда уж мне резвиться? Кстати, она метнула на меня быстрый взгляд и опять сосредоточилась на дороге. Ты обещал, что у меня будет медовый месяц, как у всякой порядочной жены. Любовь моя, проникновенно начал я, взяв ее руку, при первой же возможности. Честная женщина мне из тебя не сделать, учитывая склад твоего ума, но обещаю на тебе жениться и надеть роскошное ворованное кольцо на этот нежный пальчик, это я обещаю. Но как только мы попытаемся зарегистрировать свой брак, как только наши данные попадут в компьютер, игра кончена. Наш отпуск тоже. А ты будешь повязана на всю жизнь. Лучше уж я тебя сейчас охомутаю, а то потом с таким животом мне будет не с рукой за тобой гоняться. Сейчас мы пообедаем на побережье и целый день будем наслаждаться свободой, а утром сразу после завтрака поженимся. Обещаешь мне это? Есть только одна проблема. Обещай, скользкий Джим, я тебя знаю. Слово даю, вот только она резко затормозила. Мне в лицо уставился мой собственный безотказный 75-го калибра пистолет. Он оказывается очень большой. Ангелина держала палец на спусковом крючке. Обещай скользкий, шустрый и залогавший сыпрой дох, а не то я разнесу тебе башку. Дорогая, ты ведь меня любишь. Конечно, люблю. Но если ты не станешь моим, то лучше уж тебе быть мёртвым, ну? Утром мы поженимся. Да чего трудно убедить некоторых мужчин, прошептала она, прижимаясь ко мне и засовывая пистолет обратно в мой карман. Потом так страстно поцеловал меня, что я на секунду преисполнился оптимизма насчет завтрашнего дня.